Успокаивались, приводили себя в порядок, умывались, готовились к ужину и на противной стороне. Генерал Конрад Штельмах, назначенный вместо старикашки фон Либиха, давал понять русским, что прибыл сюда не семечки лузгать, как здесь говорят, а воевать. И хотя в этот 101-й день присутствие в дивизии ощутимого перевеса не принес, Русские сражались с отчаянием висельников. Активность его войск была пусть и не очень результативна, но похвальна. Он уже отметил одобрительным отзывом действия минометной роты, работавшей без передышки, результативную атаку отдельного батальона, которым командовал майор Пауль Шредер. Батальон понес большие потери, нуждается в пополнении но пока и наличными силами действует эффективно. Хорошо работала авиация, слава и благодарность ассам Геринга. Фон Либих, еще в империалистическую войну, привыкший воевать неторопливо, запустил дела, давая войскам вовремя обедать, себе позволял иметь часовой отдых после обеда, иначе голова его отказывала соображать, Во ему дивизии есть случаи неподчинения, дезертирства, самострелы появились, причем количество их с прошлой зимы увеличилось. Новый командир дивизии требовал подкреплений, увеличения огневой поддержки с тем, чтобы сделать, наконец, этот давно обещанный бульбуль -буль русским. Но подкреплений дивизии не дают. Более того, спешно сняли... Для переброски на другие направления полк истребительных орудий увели роту самоходок, находившихся в резерве, и оба эсэсовских, изрядно поредевших батальона. И вообще командующий группой войск дал понять по радиосвязи, отныне без его ведома и распоряжения резервы не трогать подавляя в себе раздражение, недовольный тем, что ему не дают развернуться, что всегда эти фоны моны, повылазившие в чины и штабов и родовых имений, затирают выдвиженцев фюрера, добывших себе звания и награды в сражениях, новый командир дивизии Конрад Штеймах решил, что все же атаковать русских и отбить у них на первый случай хотя бы высоту 100 так постыдно оставленную и давшую много преимуществ противнику.